Чёрная остудённая вода в прудах, на поверхности которого плавала падавшая с неба ледяная каша, жирно сомкнулась над телом младшего брата доктора, словно проглотила его. Пацан с синяками от тренерских пальцев на шее и чугунной гелью в ногах улёгся на дно посреди битых банок, старых покрышек и прочего хлопа, как и не было. Ледовой ещё раз внимательно осмотрелся, и они, не торопясь, пошли обратно. «Думаешь, выкрутимся?» Тренин захватил на ходу пригоршню снега, остел бледное лицо. Если повезет, порга нам в подмогу, не видно ни хрена. Я довольно ходу раздумывал, правильно ли было оставлять подельника в жилах. Сильное желание положить его рядом со щенком охватило Виктора на берегу озера. И он еле сдержал себя, ни к чему летек, вопросы пойдут один другой и подцепят суки. их отведенные станки в психу стояли рядом. Это обстоятельство спасло Дмитрия Жить. Когда они вернулись в дом, ледовой позвонил матери, судя по голосу, горе шея на стенку и сообщи, что сегодня ещё его товарищ. Утром следующего дня им действительно крупно повезло. Треблинцые ские пули, засевшая в груди из живота Наташи Тянули ее на тот свет, свинья на нет отчаянное усилие реанимации умной бригады. Младший мой аддоктор, опознанный свидетелями как третий соучастник лихого нападения, бесследно исчез. Как корова языком слезала, разводили руками оперативники. Вообще-то, не затеряйся, когда ты зеленый пацан, а твои фотографии во всех раят дела. С другой стороны, нет дела, нет и дела. честный как тот, что готил позитивный розыск. Площа вдруг доктор лежал в центре горы под 10 см слоной так, в одном метре воды. Огост на тот ост квартире не дал никаких результатов. И зимняя неудачная ограбление подходило к весне. Как две половинки фотографии шпионского романа. Но судьба не щастит он Касатов. Так осталась скрытой прогляды парад. В январе 1980-го Виктор Ледовой зачем-то ограбил табочный ларек, попал простыми блоками болгарских сигарет в Вега и сел на два года. Вернувшись, узнал, что тренер поддался в автосервис на СТО по обслуживанию банок. Будучи лучшими отечественными машинами, «Жигули», «Лады» и «Нивы» все равно ломали путь с дороги. Тренер неплохо зарабатывал, исчезно хранил закопанные на даче деньги и подумывал обзавести семью. Занятиями карателем завязал, а страх, бережный в конце 79-го года, вроде бы повыветривался. С приходом к власти Андропова Виктор, работавший грузчиком и булочный, старался быть тише воды и ниже травы. Понимал смысл выражения «новая метла по-новому метет», В середине 1984 -го года он все-таки загудел на решетку, был осужден за ограбление квартиры, которого не совершал. Ледовой подозревал, что квартиру зубного техника Константина Израиля Ильича Хутовянского пролошла на пановодке местного участкового. Времени для обтумывания этой элегантной комбинации у ледового было предостаточно. Пять лет строгача он заработал легче, чем Профессиональные оборвации у Владимирского собора получают свои пять копеек. Виктор выкинул измывающий от Ильинской жары город в Бакмансаке с очередным этапом, направляемый в Восточную Сибирь. Он возвратился домой в 89-м и обнаружил, что дома у него больше нет. Мать умерла полгода назад. Квартира дошла государству. Выйдя с своего подъезда и даже не оглянувшись, он довольно побрёл к телефонным автоматам, звякивая мелочью в карманной куртке. Виктор зашёл в жёлто-красную будку, часть выпитых стёкол, которые была запечатана в крашенной банере. Притворился за собой девит и опустил две копейки в монетный приёмник. Мошка со сцепливо на звонок провалилась внутрь автомата. Поднял мать. Ледовой поменял копию. лежал в буху тяжелую эмбонитовую трубку, набрал номер телефона тренера и лишь потом опустил монету, путительно придерживая ее правой рукой до самого момента соединения. «Алло!» – отозрался милый женский конец. Чей бы это, когда Виктор покидал Киев с сибирским этапом летом 1984-го, тренер жил сам, родители погибших в автомобильной катастрофе. Тренер похоронил давненько, после чего орбитал в своем большом доме один, как перст, хотя за пять-то лет добрый день. «Алло, вас не слышно?» «Алло, девушка!» Ледовой заорал так, что прохожие на улице обернулись. «Алло!» Короткие одни в день двое. Ледовой повторил попытку, используя десятикопеечную монету, потому что двушек больше не было, а в качестве связи пятиградное повышение. на минимальные магниты не отреагировалось. Результат оказался те же. Виктор достал из-под сады просовыл трубку на рычаг, закрыл следующую капли, наружил место трубки и шамбары провод. Последний в будке аппарат вообще отсутствовал. Вместо него лишь кляны торчали четыре болта. Вот мертвая петля. И довольно несколько раз тенаки делал вокруг. Затем решительно пересёк улицу. идобкиснулся потошедший довейсовый каст. Автобус оказался переполненным, что выше всяких разумных пределов. Пассажирам, зажатым в середине автобуса, шансы выйти на своей остановке практически спадели к нулю. Массовое пассажиропередержение в районе метро Спитошино по своей драматичности не уступало десантированию парашютистов с военного транспортного самолёта. Человеческий поток подхватил ледового паратешо по тротуар, я уклю под себя. После хаоса и шупыта да наверху станции метрополитен показалась Виктору уалисом порядка и чистоты. Он покинул поезд на станции Большой, на конечной 17 маршрута, как раз поджидал ноутбук. Доехать нужно остановки. Пошёл у берег пруда, с интересом разглядывая рыбаков. Дорога свернула в гор, поднявшись по крутому склону. выбрался к неровной линии синего штукетника, окружавшего массивный дом тренера. Думал заново, что Катурин в сад углядел ухожен. Ветли деревья аккуратно подрезаны, дорожки вымедены. Ну и Каратюга перекопался в Мечоринца, что ли? Чего-чего о садоводческих наклонностях за тренером раньше не замечалось, идя вдоль садура. и того, этим вопросовый порядок во дворе, и наконец, можете хранить все эти вещи перевой берёзки, протянутой к остави крыжовника. Так и верёвки, кустами, да ты, твою мать женю с удивлением погнал мидовой. В следующем мы запиваемся его в каране, произдевая эффект от сахаридуй водой, неосведомленной по этой набору. С учётом про дал думал уехал. Ждал, просто тосил. «Да нахер ему это Халдунгар с такими-то нежищами». А чувствовав, как веско забили кувалдой, Виктор наделал десяток шагов, тяжело опустился на скамейку. Дюго дургался передом, добрый самонадеянный и Дюго Фрайл. Нужно было сразу, как все улеглось, после дебилевых мудрка от доктора, бери прятать банки, замучить Врал. Ещё пустыми сидел над ним. Долги был мост. Озеро Простенова далеко внизу, отражая облака и кущи подемо. Виктор немного успокоился, подавив сиктивным желанием немедленно лететь в Доросановские воды и отколоть хром, чтобы убедиться, что там нет ганг. И довод невыносимо хотел курить. Но сигарет по дороге купить не сумел. Советский Союз на глазах проваливался. но тишиного товарного голода. С прилавком постепенно ищетло все. Сигареты, по мнению курильщиков, в первую очередь. Было около 4 пополудня. Устроившись на скамейке, Грядовой решил дожидаться давнего подельника. Оно как он все-таки просто женился, нарожал детей, глядишься, объявится с работы. Лучше к тебе появится тренер. Искренне пожелал Грядовой. В противном случае, Тренера найдем из-под земли в БКБ. Тогда его пероломное предательство выйдет, но ой, каким боком. В начале 6-го возле дома припарковалась щуренская шестерка для черноты с затонированными стеклами, противотуманками явно-домогорного вида. Антенна на шестерке торчала не меньше, чем на знаменитом советском умноходе. Дверца открылась, тренер лекарно высказал. до вот машины. И бодро дошагал к калитке дома. Глянул я его, оттянутый маваджер, жинсвая, окрашенная в насыщенный US Army, и шероченная в следах голубых динамо. Я в настоении не дёширу. Чёрная капка добавил ре шарва с общёкативным тренем, по головной только достаточно расставит. Стриженая голова с измышью легитсо. Та, немного на куртках, синие брюки с запятнанными коленями. Он бился у входа в медленного ряда советских домов на 183. Ух, как ух, холоде от стального явления старого наку. Садум три. Он внезапно почувствовал, что спина стала мокрой. Вот, квас. Внект его голова зажел. Я думал, придет именно сейчас. И так медленно прибежал. та ещё тренировал в лицо. Генри показал, что глазами такого, как я жру, кубёк. Это что бить от здравствуй, латибеви, а не от меня из-под копожей. Закрывать павлиний. А что до Виктора, я сейчас об этом договариваюсь.